что-то вроде гневной улыбки, — промелькнуло по лицу Миледи. — Затем случилось одно весьма странное стечение обстоятельств, ваша милость, — говорит мистер Гаппи. — Впрочем, с подобными случаями нам, юристам, иной раз приходится сталкиваться, а я имею право называть себя юристом, ибо хотя еще не утвержден, но Кэнши Карбой — преподнесли мне свидетельство об окончании обучения, а моя мамаша взяла из своего маленького капитала и внесла деньги на гербовую марку, что обошлось недешево. Повторяю, произошло весьма странное стечение обстоятельств. А именно, я случайно встретил одну особу, Жившей в услужении у некой леди, которой воспитывала мисс Саммерсон, прежде чем мистер Джардис взял ее на свое попечение. Эту леди звали мисс Барбери, ваша милость. Быть может, лицо миледи кажется мертвенным от того, что она, забывшись, подняла руку и недвижно держит перед собой экран, а он обтянут шелком зеленого цвета. А, может быть, Миледи внезапно побледнела, как смерть? — Ваша милость, — продолжает мистер Гаппи, — вы когда-нибудь изволили слыхать о мисс Барбери? — Не помню. — Кажется, слышала, да. — Мисс Барбери была в родстве с семейством вашей милости. Губы Миледи шевелятся, но, не издав ни звука, она качает головой. «Не была в родстве?» — говорит мистер Гаппи. «Вот как! Но, может, ваша милость об этом не осведомлены?» «Ага! Значит, возможно, что и была!» «Так-так!» После каждого из этих вопросов Миледи наклоняла голову. «Прекрасно! Далее!» Эта мисс Барбери была особой, чрезвычайно замкнутой, судя по всему, необыкновенно замкнутой для женщины. Ведь женщины, во всяком случае незнатные, обычно не прочь посудачить. Так что моя свидетельница не знает, были ли у мисс Барбери родственники. Раз, но только раз она как будто доверилась моей свидетельнице в одном единственном вопросе. И тогда сказала ей, что по-настоящему девочку нужно бы называть не Эстер Саммерсон, но Эстер Хоудон. Боже! Мистер Гаппи широко раскрывает глаза. Леди Дедлок, пронизанная его взглядом, сидит перед ним все такая же мрачная, в той же самой позе, также стиснув пальцами ручку экрана, чуть приоткрыв рот и слегка сдвинув брови, но как мертвая. Всего лишь миг спустя он видит, как возвращается к ней сознание, видит, как трепет пробегает по ее телу, словно рябь по воде, видит, как дрожат ее губы и как она сжимает их огромным усилием воли, видит, как она заставляет себя вновь осознать его присутствие, и понять его слова. Она овладела собой мгновенно, а ее восклицания и обморок были, но сгинули как труп, который сохранялся очень долго, а как только разрыли могилу, и его коснулся воздух, рассыпался в прах. Вашей милости знакома фамилия Хоудон? Я слышала ее когда-то. — Это фамилия какой-нибудь Боковой или отдаленной ветви вашего рода? — Нет. — А теперь, ваша милость, — говорит мистер Гаппи, — я перехожу к последнему пункту этого дела, насколько я его расследовал. Дело подвигается, и я скоро докопаюсь до сути. Да будет известно вашей милости. А может, вашей милости почему-либо уже известно, что некоторое время тому назад в доме некоего Крука, проживающего близ Канцлерской улицы, нашли мертвым одного переписчика юридических документов, почти нищего. О смерти упомянутого переписчика производилось дознание, и оказалось что упомянутый переписчик носил вымышленное имя, а настоящее его имя осталось неизвестным. Но я, ваша милость, на днях разузнал, что фамилия переписчика — Хоудон. Но какое мне дело до этого? Да, ваша милость, в том-то и весь вопрос. Засим, ваша милость, после смерти этого человека произошло странное событие. Какая-то леди, переодетая леди, ваша милость, пошла посмотреть на место происшествия, а также на могилу переписчика. Она наняла мальчишку-метельщика, чтобы тот ей все это показал. — Если ваша милость желает, чтобы мальчишку привели сюда, для подтверждения моих слов, я когда угодно его отыщу. Бедный мальчишка ни капельки не интересует Миледи, и она ничуть не желает, чтобы его приводили. — Да, ваша милость, все это действительно чересчур странно, — говорит мистер Гаппи. — Послушали бы вы как мальчишка рассказывал про кольца, что засверкали у нее на пальцах, когда она сняла перчатку. Подумали бы, роман, да и только! На руке, в которой Миледи держит экран, поблескивают бриллианты. Она обмахивается экраном, и бриллианты блестят еще ослепительнее. А у нее опять такое лицо, что, живи они оба в другие времена, большой опасности подвергся бы молодой человек некий Гаппи. Считалось, Ваша милость, что покойник не оставил после себя ни клочка, ни обрывка бумаги, по которому можно было бы установить его личность. Однако он все же оставил кое-что — пачку старых писем. Экран колеблется по-прежнему. За все это время миледи ни на миг не отводила глаз от мистера Гаппи. Письма были взяты и спрятаны. А завтра вечером, Ваша милость, они попадут в мои руки. Я спрашиваю вас еще раз, какое мне дело до всего этого? Сейчас объясню, Ваша милость, и этим закончу наш разговор. Мистер Гаппи встает. «Если вы полагаете, что цепь всех этих обстоятельств, сопоставленных одно с другим, а именно бесспорное разительное сходство этой молодой леди с вашей милостью, что для присяжных служит положительным доказательством, воспитание молодой леди у мисс Барбери, признание мисс Барбери что по-настоящему молодая леди должна была бы носить фамилию Хоудон, а не Саммерсон, то обстоятельство, что в вашей милости очень хорошо известны обе эти фамилии, а также условия, в каких умер Хоудон, повторяю, если вы полагаете, что цепь этих обстоятельств требует дальнейшего расследования дела в семейных интересах вашей милости, я принесу документы сюда. Я не знаю их содержания. Знаю только, что это старые письма. Они еще не были у меня в руках. Я принесу их сюда, как только достану. И здесь впервые просмотрю их вместе с вашей милостью. Я уже говорил вашей милости. К какой цели стремлюсь? Я говорил вашей милости что попаду в прескверное положение, если на меня поступит жалоба. Так что все это строго конфиденциально. Полностью ли раскрыл свои планы молодой человек, некий Гаппи, или он преследует какую-то другую цель? Выражают ли его слова всю глубину, длину и ширину его намерений и подозрений, побудивших его прийти сюда? А если нет... Так о чем же он умолчал? Сейчас он достойный противник Миледи. Конечно, она вольна впиться в него глазами, зато он волен впирить свой взор в стол, не допуская, чтобы его свидетельская физиономия выразила хоть что-нибудь. «Можете принести письма, — говорит Миледи, — если уж вам так хочется». «Честное слово, Ваша милость». — Не очень-то вы меня поощряете, — отзывается мистер Гаппи, немного обиженный. — Можете принести письма, — повторяет Миледи тем же тоном, — если вам не трудно. — Слушаюсь. Желаю вашей милости всего наилучшего. На столе под рукой у Миледи стоит роскошная шкатулочка. — обитое металлическими полосками и запертая на замок, старинный денежный сундук в миниатюре. Миледи, не отрывая глаз от посетителя, подвигает ее к себе и отпирает. — Нет, подобные мотивы мне чужды. Уверяю вас, ваша милость, — протестует мистер Гаппи, — ничего такого я принять не могу. Желаю вашей милости всего наилучшего, — и очень вам признателен». Итак, молодой человек откланивается и спускается по лестнице в вестибюль, где надменный Меркурий не считает себя обязанным покинуть свою олимпу камина, чтобы проводить молодого человека вон из дома. Сэр Лестер нежится в своей библиотеке и дремлет над газетой. Но нет ли в доме такой силы, Который может заставить его содрогнуться? Больше того, заставить даже деревья В честь Нюолди всплеснуть узловатыми ветвями, Даже портреты нахмуриться, Даже доспехи пошевельнуться. Нет. Слова, рыдания, крики — Только колебания воздуха. А воздух в лондонском доме так основательно отгорожен от воздуха улицы, что звуки в комнате Миледи поистине должны были стать трубными звуками, чтобы слабый их отголосок достиг ушей сэра Лестера. И все-таки в доме раздается крик, летящий к небу, и это стонет в отчаянии женщина, упавшая на колени. «О, дитя мое! Дочь моя!» Значит, не умерла она в первые же часы своей жизни. Значит, обманула меня жестокая моя сестра, что отреклась от меня и моего имени и так сурово воспитывала мое дитя. О, дитя мое! Дочь моя!» Глава 30. Повесть Эстер. Вскоре после отъезда Ричарда к нам на несколько дней приехала гостья. Это была пожилая дама. Это была миссис Вудкорт. Она приехала из Уэльса, чтобы погостить у миссис Бейхембеджер и написала опекуну по просьбе своего сына Аллена, что получила от него письмо и что он здоров и передает сердечный привет всем нам, а в ответ на это опекун пригласил ее пожить в холодном доме. Она пробыла у нас недели три». Ко мне она относилась очень хорошо и была чрезвычайно откровенна со мною, настолько, что я этим иногда тяготилась. Я прекрасно понимала, что не имею никаких оснований тяготиться ее откровенностью. Понимала, что это просто глупо, и все же, как ни старалась, не могла себя побороть. Очень уж она была догадливая старушка, к тому же, разговаривая со мной... Она всегда сидела, сложив руки, и смотрела на меня до того пристально, что, может быть, это-то меня и раздражало. А может быть, мне не нравилось, что она держится слишком прямо и вся такая подобранная? Но нет, вряд ли. Это мне как раз нравилось, казалось очень милым и своеобразным. Не могло мне не нравиться и выражение ее лица, очень живого и красивого для пожилой женщины. «Не знаю» что было мне неприятно в ней. Точнее знаю теперь, но тогда думала, что не знаю. Еще точнее, но, впрочем, это не важно. По вечерам, когда я поднималась в свою комнату, чтобы лечь спать, она приглашала меня к себе, усаживалась перед камином в огромное кресло, и, боже ты мой, принималась рассказывать мне, «О Моргане об Керреге». Да так многословно, что просто наводила на меня тоску. Иногда она декламировала мне несколько стров «И скрамлин уолинуэра» и скрамлин Олинуэра и мьюлин Уинолда, если только я правильно пишу эти названия, что весьма сомнительно, и неизменно загоралась чувствами, которые были выражены в этих произведениях. Я ничего не понимала. Она декламировала на уэльском языке и догадывалась только, что в этих стихах превозносится древнее происхождение Моргана Апкерига. «Вот видите, мисс Саммерсон, — говорила она мне с важным торжественным видом, — это и есть богатство, доставшееся в наследство моему сыну. Куда бы мой сын ни поехал, он может гордиться своим кровным родством с Абкерригом, Пусть у него нет денег. У него всегда будет то, что куда лучше денег. Родовитость, милая моя. Я сомневалась, чтобы в Индии или Китае так уж глубоко уважали Моргана Абкеррига, но, конечно, не говорила этого, а соглашалась, что иметь столь великих предков очень важно. — Очень важно, милая моя, — подчеркивала миссис Вудкорт. — Конечно, ту есть свои минусы, — так, например, отосужает сужает выбор невесты для моего сына, но когда вступают в брак члены королевской семьи, выбор невест для них ограничен примерно так же. И она слегка похлопывала меня по плечу и разглаживала мое платье, видимо, желая показать, что хотя нас и разделяет огромное расстояние, она все-таки хорошего мнения обо мне».